Видение, всплывшее в памяти Торроса, заставило его вскочить и поспешно оглядеться вокруг. Эта западня, в которую он так неожиданно попал, напомнила ему колодца западни, какие вырывает в песке паук, терпеливо поджидая на дне свою жертву. Только этот был в миллион раз больше. Разгоряченное воображение подсказывало ему, что здесь тоже может прятаться какое-нибудь паук-чудовище, подстать стать этой пропасти, подстерегающей его, чтобы сожрать!» Ему стало жутко от этих мыслей, но страхи его оказались напрасными. Дно колодца, совершенно круглое, достигало футов десяти в диаметре и было сплошь усеяно толстым слоем костей каких-то мелких животных. «Интересно, зачем это древние майя вырыли такой глубокий колодец?» — подумал Торрос. Он был почти уверен, что западня, в которую он попал, сделано человеческим руками. Прежде чем наступила ночь, Тор разделал по меньшей мере десять попыток вскарабкаться наверх и убедился, что это невозможно. После каждой отчаянной попытки он сгибался в три погибели, чтобы укрыться в жалкой тени, которая, к счастью, увеличивалась по мере того, как садилось солнце, и отдыхал, тяжело дыша, облизывая сухие, растрескавшиеся от жары и жажды губы. Здесь было жарко, точно в печке. Он чувствовал, как сквозь поры вместе с потом выходят последние его жизненные соки. Ночью он несколько раз просыпался, тщетно ломая себе голову над тем, как спастись. Выбраться отсюда можно было, только вскарабкавшись наверх, но как это сделать? И он с ужасом думал о приближении дня, ибо знал, что ни один человек не сможет прожить десять часов в такой жаре. Еще прежде, чем снова наступит ночь, последняя капля влаги испарится из его тела, и солнце превратит его в сморщенную, высохшую мумию. Наступивший день усилил его ужас и подхлестнул изобретательность, подсказавшую ему новый и чрезвычайно простой способ избежать смерти. Раз он не может вскарабкаться наверх, и не может пройти сквозь стены, значит, единственный возможный путь — это вниз. Вот идиот! Ведь он мог бы работать в прохладные ночные часы, а теперь, изволь, трудиться, когда солнце с каждым часом будет все сильнее припекать. И он принялся в порыве энергии разрывать крошащиеся кости. «Ну, конечно, тут есть ход вниз, иначе, куда бы девалась отсюда дождевая вода?» Она доверху заполнила бы колодец, если бы тут не было стока. Идиот! Трижды идиот! Тор раскопал у одной стены, выбрасывая костик противоположный. Он работал с таким отчаянием и так спешил, что обломал себе ногти и в кровь и задрал пальцы. Но тяга к жизни была в нем очень сильна. И он знал, что в этом состязании с солнцем на карту поставлена его жизнь. По мере того, как он рыл, Слой костей становился все плотнее, так что ему приходилось сперва разбивать его дулом ружья, а потом отбрасывать измельченные кости пригоршнями.